Глава десятая. Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается. "Да", сказал я. "Это и есть моё изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовёт. И так бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих". Вам нечего притворяться более. Карта открыта, и я хорошо вижу ваши, а не закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нём, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах, но истинная Истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа. Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно. Нам следовало умереть и родиться. Куда вы ранены, сурово спросила она. В голову, возле уха, сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые и липкие волосы. Вступайте. Что вам теперь я? Ваше место не занято. Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается усилием маленькой холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично принял эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели. Можете вы пройти к лошади, спросила Карида. Если можете, я вам помогу встать. Если же нет, лежите и постарайтесь быть терпеливым. Я скажу, чтобы за вами приехали. Как хотите, сказал я. Как хотите. Я не могу идти к лошади. Теперь мне всё равно, жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть, я умру здесь. Поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить. Не по Аламбо, нет. В Глен-Ар-Роле состоялась она. Вы помните Глен-Ар-Роль? Старик открывал кисию, показывая вас в ящике. Это был воск с механизмом внутри. Это были вы. Вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход десять центов. Но я заплатил бы даже всей жизнью.